Герои не умирают. Фашист осторожно приближался к КВПД, осматривая всё вокруг, и с особым вниманием к Комбайн, кабина которого возвышалась над всеми остальными объектами. И он его нашёл. Фашист обнаружил таракана, силуэт головы которого выделялся на фоне потемневшего неба. Оглядевшись, фашист подобрал с земли металлический прут и поудобнее зажав его в зубах, Резко провёл одним из его концов по металлическим зубьям бороны, затем бросил прут и спрятался между лемехами плуга. Стремительно обернувшись на звук таракан, торопливо высунул наружу из не имеющего стекла окна кабины и голову, и вооружённую пистолетом с глушителем руку. Однако цели, которую намерен был поразить, не обнаружил. Фашист приподнял улыбающуюся морду и выглядывая из-за металлического укрытия, прокричал: Ригатовился. Патроны имеются. С предохранителя не забыл снять. Теперь таракан имел координаты одной из целей. Однако в условиях сгущающихся сумерек фашист виден был ему сугубо фрагментарно. Наиболее отчётливо лишь издевательски велящий хвост. "Даю обратный отчёт", прокричал фашист. "3, 2, 1!" И фашист бросился бежать. По возможности, укрываясь за картофелесажалками и сенокосилками. За секунду до этого мать в очередной раз обратилась к лежащему рядом с нею и всматривающемуся вднеющемуся в сотни метров нагромождение техники спецназу с вопросом: "Да где он там? Ты кого-нибудь видишь?" И тут раздались сухие, лишь чуть-чуть увлажнённые окутывающим землю вечерним туманом щелчки выстрелов из пистолета с глушителем. а затем собачий виск. К матери и спецназу подбежала сплетница. «Его убили!» – завопила она. «Убили фашиста! Я сразу догадалась!» «Может, всего лишь ранили?» – высказал предположение спецназ. «Пуля могла по касательной пройти!» Он поднялся и направился к взволнованно топтавшимся около кустов боярышника, обжоре, лежебоке, предателю и туристу. «Скажи еще, а толпа срикошетить!» крикнула ему в след сплетницы и обернулась к матери. Нет там твоих, пошли отсюда. Когда сплетница и мать присоединились к остальным, спецназ уже готов был держать речь, и он, вытянувшись и развернув плечи, заговорил: Сограждане, наш дом в руках врага. Мы должны окружить ржавую выставку, броситься на захватчика и да, и победить или умереть, сограждане. Но по саран «Хе-хе-хе!» – прочистила горло Лежебока. «Позвольте мне, ржавая выставка последних достижений не наш дом!» «Еще говорят, перестроечных достижений!» – вставила сплетница. «Неважно!» – отмахнулась Лежебока. «РВПД всего лишь пристанище! Временное!» «Идем сейчас в деревню!» Да, прямо в лес, потом через посадки, перебила сплетница. Я знаю отличную тропу. Лежебока недовольно зыркнула на сплетницу и продолжила: Мы переночуем в одном из сараев, утром позавтракаем, а потом похороним нашего безвременно ушедшего со всеми почестями. Не меня ли хоронить собрались? послышался знакомый голос. Собаки обернулись и с изумлением воззрились на стоящего неподалёку и весело посмеивающегося фашиста. "Ну кто-то же везжал!" возмущённо вскричала сплетница. "По собачье я слышала." "Прикололся", рассмеялся фашист и кивнул лежебоке. "За почтисты отдельное спасибо. Наверное, это очень приятно", предатель усмехнулся. "Ладно. Что там у вас по распорядку?" Маленькое победоносное кровопролитное, как предлагал босс. Уходим, <связь> принял решение спецназ и остановил тяжёлый взгляд на предателе. А ты от <связь> меня ни на шаг. Утром покажешь, где взрывчатка. Спецназ с шаткой походкой раненого направился в лес, и хромой предатель, послушно засеменивший рядом с ним, заговорщически проговорил: "Может, с утра сначала на трассу, а?" «Далеконько, правда, это ж топать и топать к ней по М1!» Спецназ помотал головой. «Ты неправильно все понял. Я знакомых искал». «А, ну я так и подумал. Но ты не восстановишься, если питаться плохо будешь». Сплетница посмотрела вслед спецназу и предателю и вдруг всполошилась. «Сматываемся! Он уже, возможно, подкрался и взял лежебоку на мушку!» Почему меня? Возмутилась лежебока. Ты самая крупная даже в темноте. Я бы с тебя начала. Тем более, что жадная прошептала обжора. Жила при столовой, а много ли нам-то от вас с бабой Галей перепадало? Всё, закрываем рот, выключаем камеру. Так отнула обжору в бокс сплетницы и пустилась догонять спецназа и предателя. Спустя секунду на опушке леса остались лишь мать и турист. Мать бросила взгляд на молча стоявшего рядом с ней туриста и с горечью произнесла: "О про моих детей никто и не вспомнил". "Я помню", сказал турист. "Я помогу их эвакуировать, а потом уйду. Ну или до утра останусь". Мать благодарно улыбнулась туристу, и они побежали вдоль леса по направлению к лечке к горячке.